Прямо над головой у Бенедикта всегда, над головой, куда ни отойди, и корыто, и миска, и пучок северных хвощей, и ярко-белый пучок, и россыпь ноготков, и мутно, тесно, густо сбитое, полосой через весь ночной небосвод, веретено, все тут, всегда, сколько себя помнишь». Родись, умри, встань, ляг, пляши на соседской свадьбе, или поутру на малиновом суровом восходе проснись, как от удара палкой, испуганный, как если бы ты один остался живой на свете. Они все тут, всегда тут, бледно мигающие, подслеповатые, вечные, молчаливые. За спиной остывающая изба, щи, лежанка, на лежанке трепье, валеное одеяльце, что от матушки осталось, летний зипун, ноги укрывать, подушка перевая, замусоленная, у окна должно быть стол, у стола табуретка, на столе расщепа с сальной свечкой, до да свечей запас, до да ржави с полпуда, до да загашники от воров припрятанной валенки, запасные, до да вязаные носки, до да лапти на весну, до да каменных ножек, до да сушеных грибышей связка, до да котелок ручкой утром были во всяком случае живи не хочу все есть а все чего-то не может, все чего-то свербит и свербит али богатства алчу али свободы али помереть боюсь али куда уйти хочу али вознеся дерзостью до высот своей воли мысль у себя мурзой а не то каким властелином неудобосказуемым а громадным волшебным всевластным главным при главном.